Глава 19. Капитан второго ранга Хероси Инада, стоя на ходовом мостике своей океанской субмарины И-2, внимательно рассматривал мощный морской бинокль, двигавшийся вдалеке корабли противника. Так, два линкора, два авианосца, вроде бы пять крейсеров. Есть там эсминцы. Эх, сколько их там рассмотреть невозможно, далековато. Не менее шести, вроде бы. Какая жалость, что мы сейчас так далеко от них. Быстро идут курсом на восток. Нам их не догнать, к сожалению. Их, если бы мы вчера не сменили позицию, то сейчас смогли бы атаковать эту жирную цель. Раздраженно прорычал Инада, покосившись на своего первого помощника, стоявшего рядом с ним. "Капитан, ты же сам знаешь, что нам там было оставаться опасно", начал возражать Старпом. "Кто же знал, что так получится? Ничего не поделаешь, так уж вышло". "Да знаю, я знаю, просто обидно. Такие крупные цели мимо проходят, а мы ничего не можем им сделать. Эх!" Вчера их лодки наконец то улыбнулась богиня удачи Бензайтен. Субмарина И2 под командованием капитана второго ранга Хироси Янада уже три дня патрулировала в этом квадрате к востоку от острова Цейлон. Два раза появлялись вражеские корабли, но, к сожалению, не все проходили достаточно далеко, чтобы их атаковать. Но наконец два британских транспорта, следующих по направлению к Цейлону, были перехвачены И2. Все четыре торпеды, выпущенные японской подводной лодкой, попали в цель. Из скорей оба вражеских корабля затонули. Капитан приказал всплыть, чтобы заснять на кинокамеру тонущие транспорты. Однако ликование экипажа подводки было прервано появлением трех британских самолетов. Пришлось срочно погружаться и уходить на глубину. Хорошо, что в этом районе глубины позволяли выполнить этот маневр. А вот оказавшись на мелководье, лодка была бы просто обречена. Но тогда воды Индийского океана позволили им скрыться от глаз вражеских летчиков. В предвиди ги появления ещё и сминцев противника, капитан Ада надо решил отойти на 30 миль южнее, вспоминая добрым словом адмирала Ямамото. Именно командующий объединенным флотом Японской империи обратил пристальное внимание на тактику японских подводников. Раньше у японских лодок были совершенно другие задачи и тактики применения. Японские адмиралы считали, что субмарины должны сопровождать основные силы флота в решающем сражении, а в ходе него прорываться к вражеским линкорам в надводном положении. А в случае появления вражеских самолетов подводникам предписывалось оставаться на поверхности и отбивать воздушные атаки при помощи единственного зенитного пулемета. Любому более или менее опытному подводнику было понятно, что такая тактика приведет к огромным потерям среди подлодок. Но похоже, линкорных адмиралов, руливших японским флотом, это не сильно смущало. Появление адмирала Ямамото в должности главнокомандующего императорского флота все резко изменило. Многие устаревшие лодки прошли модернизацию, получив новое гидролокационное оборудование и механические автоматы расчета торпедной стрельбы, идею которых, по слухам, выкрали у американцев. Кроме того, маломощные зенитные пулеметы были заменены спаренными 20-мм мирликонами, что значительно увеличило возможности противовоздушной обороны субмарин. Еще в шестом флоте, в котором были сконцентрированы основные силы японских субмарин, Ходили смутные слухи про какие-то новые торпеды, которые скоро должны были появиться на вооружении подлодок. По тактике действий подлодок тоже произошли кардинальные изменения. Теперь главным для субмарин становилась неограниченная подводная война на коммуникациях противника и разведка. Новому уставам императорского подводного флота японским лодкам предписывалось действовать поодиночке или мелкими группами, и при этом необходимо было соблюдать максимальную скрытность и осторожность. Никаких атак в надводном положении только удары из-под воды. Ударили и быстро отошли, пока противник не подтянул свои противолодочные силы. В случае, если подлодка будет застигнута на поверхности вражеским самолетом, у японских подводников был строгий приказ на немедленное погружение. Никаких перестрелок с вражескими самолетами. Зенитки можно было применять только в самых крайних случаях, если лодка уже не сможет уйти на глубину. Капитаны надо также вспомнил многочисленные изнуряющие тренировки команд подводных лодок которые обрушились на них с приходом нового главком объединенного флота. Гоняли их жестоко, но это принесло свои плоды. Подводники, конечно, ворчали, но понимали всю необходимость таких тренировок. Любому салаге было ясно, что все это неспроста. Скоро будет большая война. Раньше его лодка выходила для тренировок в море только раз в полгода, а при Ямамото они стали тренироваться каждый месяц по два раза. Это помогло экипажу И-2 довольно быстро поднять свой профессиональный уровень. Теперь все действия подводники выполняли быстро и точно. Лодка погружалась в два раза быстрее, торпеды уверенно поражали цели. На учениях они все чаще стали получать благодарность от командования флота. В общем, к начавшейся войне с Британией и её союзниками команда едва была готова на все сто процентов. Воздушная тревога на 320, внезапно закричал стоявший рядом матрос-наблюдатель, прервав мысли своего командира. Хироси инадо резко развернулся. Высматривая появившуюся угрозу. вот она. На удалении в 2000 метров от их лодки летел архаичного вида нелепый биплан. Палубный торпедоносец торпедоносис "Ферри", Swordfish британского производства, быстро опознал приближавшийся вражеский самолет капитана это надо. Срочное погружение, быстро, быстро". Субмарина в быстром темпе уходила на глубину. Люди в ее рубке чутко прислушивались, не раздастся ли взрыв вражеских бомб. Но все было тихо. На этот раз противник не атаковал. Повезло. Богиня удачи снова была к ним благосклонна. "Отходим, курс 60, машины на полную", скомандовал капитан японской подводной лодки. Через час и 2 всплыли на поверхность. Перед этим командир субмарина внимательно осмотрел горизонт через перископ. «Все чисто, можно всплывать. Как только лодка показалась на поверхности, на ее рубке распахнулся верхний люк, из которого выбрались два наблюдателя, которые в бинокли стали осматривать окрестности. Всё чисто, господин капитан, противник не обнаружен, доложил один из наблюдателей, когда на ходовой мостик субмарины поднялись два японских офицера. Сообщите в штаб флота об обнаруженной нами из кадры противника. Если нам не повезло, то пусть повезет другим нашим лодкам. Может, хоть они сумеют подобраться и атаковать эти британские линкоры, сказал капитан Инада, обращаясь к стоявшему рядом первому помощнику. Есть, капитан. Сейчас же прикажу нашему радисту выйти в эфир. Господин командующий, мы получили срочную диаграмму штаба флота. отвлек меня от созерцания морской глади вице адмирал Дзисабура Адзава. Одна из наших субмарин возле Цейлона засекла крупное соединение противника, имеющее в своем составе два линкора, два авианосца, пять крейсеров и шесть эсминцев. Эта эскадра предположительно вышла из тренкомали и теперь на большой скорости двигается на восток. Не к нам ли они спешат, встревожился я, бросив взгляд на командира нашей эскадры. Не думаю, господин адмирал. Если судить по их местоположению и курсу, то, скорее всего, британские корабли следуют к Андаманским островам. Вполне логично. Там же сейчас началась наша десантная операция по захвату этих самых островов. Императорская армия решила обезопасить южный фланг своих войск в Бирме, захватив аэродромы и морские стоянки на Андаманских островах. Там вроде бы сейчас соединение контр-адмирала Такидзи Рани си действует. Но вот сил у него поменьше, чем у замеченный вражеской эскадры произнес я, повернувшись к большой тактической карте индийского океана. Так точно, у контр-адмирала сейчас есть два легких авианосца, один линейный корабль, три лёгких крейсера и семь эсминцев, подтвердил мои слова адзава. У противника здесь будет явный перевес. Я задумался над сложившейся ситуацией. Наши соединения в составе семи тяжелых авианосцев, двух линкоров, одного тяжелого крейсера и десяти эсминцев в данный момент находились в индийском океане. Мы шли в рейд на Цeylon. После того, как закончилась операция по захвату Явы, я, посвящавшийся с офицерами эскадры, решил сгонять в индийский океан. Вообще-то сейчас так никто не воевал. По всем канонам здешней военной науки нам следовало отойти к Индикитаю, где мы бы в течение недели проводили техобслуживание механизмов кораблей, пополняли боезапасы, из принимали топливо. Но я решил не тратить столько времени и нагрянуть к англичанам, как снег на голову. Мы дошли до Батавии, оставили там часть кораблей, Перенечивали, затем целый день пополняли боезапасы, заправляли рейдовые корабли топливом. Ночью наше рейдовое соединение, пройдя через Зонский пролив, вышло в Индийский океан. Держась подальше от побережья Суматры, мы шли курсом на северо-запад. Через двое суток наша эскадра миновала Никабарские острова, стараясь держаться от них подальше. А утром третьего дня нас догнало сообщение об обнаружении большой вражеской эскадры. В данный момент, я надеюсь, британцы нас точно не ждут, а мы придем, Сюрприз будет. Сейчас военно-морские базы Коломбы и Тринкомали, расположенные на Цейлоне, стали местом базирования остатков Восточного флота Великобритании. Если их разгромить, то англичанам придется отводить свои боевые корабли к Южной Африке или Суэцкому каналу. Ведь самой материковой Британской Индии у них нет других портов с военной инфраструктурой, верфями и доками. Это означает победу в войне на море. По крайней мере, так мы сможем надолго нейтрализовать британский флот в Индийском океане. Хотя они могут свой флот и в Австралию отправить, но я в этом сильно сомневаюсь. Наши войска уже практически захватили Новую Гвинею и большинство островов Голландской Ост-Индии. Японские подлодки бесчинствуют у побережья Австралии. Переводить туда флот опасно и муторно, не станут бриты так рисковать. Владычица Самаре всегда очень трепетно относилась к своим боевым кораблям, австралийцев они сдадут и не поморщится, и уж точно не будут защищать Австралию до последнего британского корабля. Короче, проблемы индейцев шерифы не волнуют. То есть проблемы австралийцев теперь не будут особо волновать англичан. И вот сейчас я опять болтаюсь в море, решая непростые тактические задачи на мостике авианосца Акаги. А дела складываются не очень хорошие. Это долбаное вражеское соединение спутал не все карты. Контр-адмирал Кидзира Аниси тактика вроде бы неплохой, но вот селёнок у него действительно маловато. Вот, кстати, еще один кандидат в командиру ударного авианосного соединения Я помню, что в той реальности этот контр-адмирал станет создателем авиационного корпуса камикадзе. Здесь он был довольно-таки вменяемым флотоводцем, который слыл ярым сторонником авианосцев и морской авиации в целом. Короче, наш человек. Если со мной что-нибудь не дай бог случится, то они, се отзав и Футида, не дадут пропасть моему делу. Так вот, отвлекся я чего-то. У обнаруженного вражеского соединения, судя по докладу нашей подлодки, сейчас есть два линкора, два авианосца и аж пять крейсеров. Английский линкор — это всегда серьезно. Тем более, что у Аниси только один линкор. Даже не линкор, а скорее линейный крейсер Конго. И против новейших британских дредноудов он долго не продержится. Теперь переходим к авианосцам. У англичан их два, если опять же верить докладу наших подводников. Скорее всего, это Гермес и какой-нибудь большой британский бронепалубный авианосец. Гермес англичане гордо называли ударным авианосцем. На самом деле это был устаревший легкий авианосец со слабым бронированием взлетной палубы. На его борту размещались 20 устаревших самолетов, которые нашим палубным самолётам не соперники. А вот второй британец будет посерьёзнее. Наверняка это и "Ластрис", пришедший недавно с Средиземного моря через Суэцкий канал. Других больших авианосцев у англичан в Индийском океане в данный момент не было. Если верить, конечно, данным нашей разведки. Авианосцев у нашего противника на Целоне могло быть и больше, но неделю назад одна из наших океанских подлодок дальнего действия И-7 добилась блестящей победы в Аравийском море возле острова Сокотра. Она смогла потопить вышедший из Аденского залива английский большой авианосец Formidable, следующий в Британскую Индию для подкрепления Британского Восточного флота. Впрочем, британские авианосцы, на мой взгляд, не шли ни в какое сравнение с японскими. Они имели гораздо меньшее количество самолетов на борту, чем японские. Английская палубная авиация при этом была довольно устаревшей. Хотя она и умудрялась как-то одерживать победы над немецкими и итальянскими флотами. Мы сможем достать англичан, спросил я у адзава. Думаю, что да. До предполагаемого местонахождения вражеской эскадры примерно 400-500 миль. Наши палубные самолеты смогут долететь даже подвесные топливные баки не понадобятся, ответил на мой вопрос вице-адмирал. А вернуться смогут? Может, все таки ПТБ подвесить? уточнил я. Хватит им дальность, чтобы вернуться. А если мы подвесные баки используем, то тогда наши пикирующие бомбардировщики не смогут взять 800-килограммовые бронебойные бомбы. Они против линкоров очень эффективны, горячо возразил не от зала. Хорошо, сделаем, как вы советуете. У англичан-то палубные самолетики не такие дальнолетные, как наши. Они нас точно достать не должны, согласился я с командиром первого ударного авианосного соединения. Думаю, что надо заранее начать готовить наши самолеты к авиаудару, а сейчас мы выпустим штук 8-0. Пускай летят на разведку, и ищут вражескую эскадру в заданном районе. Как только они засекут противника, мы сразу же поднимем наши палубные самолеты и отправим их в атаку. А пока держим курс на север и ждём докладов наших разведывательных самолетов. Следующие два часа были довольно скучными. Наши Zero ушли на поиск противника, и мы ждали, когда же они его найдут. И вот наконец пришло сообщение, которого все так ждали. Обнаружено вражеское соединение в квадрате 128, большая эскадра. Два линкора два и 6 крейсеров и 7 эсминцев противника двигаются курсом 47. Услышав координаты, отзавимит носы к карте, облегченно выдохнул. — Достаем, Они у нас в руках. Тогда командуйте атаку, и да помогут нам боги. Им теперь даже лишний крейсер не поможет, который у них обнаружился, произнес я, невольно улыбнувшись. Уж очень забавный вид был у двухметрового вице-адмирала, когда он чался к карте. Видимо, в нем проснулся охотничий азарт. Наконец добыча найдена, остается только ее догнать и уничтожить.